66. Джалин. Звук сирен все ближе. Полиция совсем рядом. — Все готово? — спрашиваю я Сэмуэла. — Да. Обернув руку полой рубашки, он берет пистолет Доминика, вытирает его и опускает на пол поближе к гостиной. Гляжу на Доминика. Он лежит на полу в окровавленной одежде, лицо уже опухает, «Кровь сочится из носа и стекает по щекам. На секунду чувствую себя предательницей. Разве жена не обязана защищать мужа? Любить его и в горе, и в радости, быть рядом в здравии и в болезни? Потому что я точно знаю, Доминик болен. Никаких психиатрических диагнозов у моего мужа нет, но с ним определенно что-то не в порядке». Несмотря на агрессию, нарциссизм, постоянную ложь, он искренне считает себя рыцарем без страха и упрека. Нет, нормальный человек на такое не способен. И тут понимаю, что это обстоятельство может сыграть против нас. Защитник Доминика будет говорить о его прошлом, о диагнозах Беретты Бейкер и потребует, чтобы мужа признали невменяемым. Если и впрямь окажется, что Доминик психически неуравновешенный, причем уже давно, он отделается легким наказанием, однако его в любом случае отправят в психиатрическую лечебницу, и после этого никто не поверит его росказням. Слово Доминика будет против нашего, как мы и хотели. На мой взгляд, это тоже справедливое наказание. Человек, боявшийся стать таким, как его мать, и мечтавший казаться идеалом без единого недостатка, будет страдать из-за собственных жестоких поступков. И дня не пройдет, чтобы он не думал о том, к чему привели его безжалостные решения. Вдруг Доминик открывает глаза, и я едва не ахую в голос, его веки подергиваются. Он пытается сфокусировать взгляд на мне. Теперь сирены воют так громко, что заглушают стоны и скрипы старого дома. Я опускаюсь на колени рядом с Домиником. «Почему ты это сделала, Джо?» — хрипит он. Со вздохом обвожу взглядом комнату. Это место превратило Доминика в чудовище. Здесь он никогда не чувствовал себя в безопасности. Возможно, Доминик сохранил дом детства как напоминание о том, что ему по силам преодолеть любые превратности судьбы. Будь мать Доминика здоровой женщиной, не покончив она с собой, он бы вырос другим человеком, добрым чутким. При мысли о том, что Доминик был лишен нормального детства и родительской заботы, у меня на глаза наворачиваются слезы. В этом он не виноват, но в конце концов мы сами несем ответственность за свои поступки. Откровенно говоря, не думаю, что у Доминика был хоть малейший шанс справиться с навалившейся на него бедой. Можно ли жить спокойно после таких ужасных событий? Он был вынужден написать предсмертную записку от имени матери, зная, что она вот-вот сведет счеты с жизнью. Уверенно никто не знает об этом послании, кроме него и меня. У всех нас что-нибудь да не в порядке. Каждый человек в мире пережил травму или трагедию и хотел бы залечить душевные раны, но что, если они продолжают кровоточить?» Мне хочется думать, что такие люди, как Доминик, — это те, кто не смог исцелиться. Потому что ты, Доминик, причинил вред слишком многим людям. Наконец, говорю я шепотом, — людям, которые видели в тебе лучшее. У меня пересыхает в горле. Уже не только слышны сирены, но и видны мигающие сине-белые огни перед домом. А если совсем откровенно, то вот тебе горькая истина. Я тебя ненавижу. Ненавижу за то, что ты украл десять лет моей жизни. За то, что сделал Брин и Шавон. Ты зашел так далеко, что хотел их убить. А еще больше я ненавижу тебя за то, что ты всегда поступаешь как трус. В твоем сердце нет любви. Теперь я это понимаю. Ты способен любить лишь самого себя. И если тебя в чем-то ущемили, от последствий страдают все вокруг. Подобный человек не заслуживает того, что имеет. Доминик как будто пытается ответить, но лишь жалобно стонет, мотает головой и роняет ее на пол. Мой муж понимает, что для него все кончено. Ложь, обман, хитрость ему не помогут. Даже если Доминик хочет сопротивляться, у него нет сил. А после всех ударов по лицу, которые ему сегодня нанесли, Он вообще ни на что не способен. До моего плеча кто-то дотрагивается, и я поднимаю взгляд. Передо мной неотчетливо маячит лицо Сэмуэла. «Готово?» — спрашивает он, протягивая мне руку. Киваю и с его помощью встаю на ноги. Сэм отходит от Доминика на несколько шагов, а я ложусь на пол посреди комнаты. Сэм опускается на колени рядом со мной. Ну вот и все, — с улыбкой произносит он, — сейчас в дом войдут полицейские, заберут Доминика, и ты станешь свободной женщиной. Теперь лживый жестокий муж больше не будет мешать тебе жить. Со вздохом глажу Сэма по щеке, потом закрываю глаза, только бы не расплыться в довольной улыбке, ведь полицейские уже стучат в дверь.